Глава двадцать третья Мы с Дел не сразу уехали из Джулы. У нас были две причины, чтобы задержаться. Во-первых, охрана дворца разыскивала убийцу Алдара, а во-вторых, я был просто не в силах никуда ехать. Три месяца в шахте взяли свою дани. Мне нужно было есть, отдыхать и тренироваться. На все это требовалось время, но вот именно времени у нас не было. Мы находились совсем рядом с Джамайлом, и Дел и я не сомневались, что алдар не соврал нам. И Дел не терпелось отправиться к варшне, но она ждала. Никогда еще я не встречал человека, не говоря уже обо мне самом, у которого было бы столько выдержки. Мы больше не говорили ни о трех последних месяцах, ни о причинах, сделавших нас танцорами. Вместо этого мы обсуждали, как вырвать Джамайла у варшне. Я никогда не встречался с этим племенем, но за прошедшие годы успел набраться кое-какого опыта в общении с разными племенами. В отличие от ханжи, ваши не были откровенно враждебны к незнакомцам, но нельзя было и назвать их дружелюбными. Больше не играем в рабов и торговцев, сказал ядел на третий день нашей свободы. Этот маскарад доставил нам слишком много неприятностей. Если уж тварь вашня решил коллекционировать рабов с севера, мы не можем рисковать потерять и тебя. Я была почти уверена, что в конце концов ты придёшь к такому выводу. Дел склонила голову, вытирая клинок меча мягкой замшей. Есть другие идеи? Я сел на пол, прислонившись спиной к стене. Поза стала привычной, хотя цепей уже не было. Ничего гениального. Может, лучше просто поехать к Вашне и решить на месте? Нам придётся найти какой-нибудь подарок вождю, напомнила Дел. Иначе его просто не заставишь вернуть Джамайла. Я погладил шрамы на лице. У нас остались ещё кое-какие деньги из кошелька Алдара, да и сам кошелёк стоит немало. Я пожал правым плечом. Кстати, в разговоре мы можем упомянуть, что это именно мы избавили Вашни от Алдара. Вдруг нас захотят за это вознаградить. По-моему, смерть Алдара аннулирует их торговый союз. Сверкнула северная сталь, дала взглянулась на меня. Распущенные волосы покрывали спину шёлковой завесой. Я наняла тебя, чтобы ты провёл меня через Пенджอฟ Джулу. Но ты не обязан рисковать своей жизнью ради моего брата. Другими словами, ты думаешь, что я не готов взять в руки меч, если дело дойдёт до драки. А ты готов? мягко спросила она. Мы оба знали ответ. 3 дня на свободе, 3 месяца в шахте. Я сказал, что поеду. Значит, поедем вместе. Она приставила острие меча к ножнам, и меч скользнул внутрь. Чирующая музыка. Сталь по коже. Утром мы выехали. В Джуле мы купили лошадей. Дел достался серый мерин, щедро разрисованный природой чёрными пятнами от носа до хвоста. Он смотрел на мир внимательными, почти человеческими глазами из-под измочаленной пёстрой чёлки. Себе я тоже купил мерина, но масть у него была поскучнее, чем у крапчатого Дел. Это была совсем ничем не выдающаяся коричневая лошадь, даже не гнидая, как мой старый жеребец. На коричневой шкуре не было ни одной чёрной шерстинки, весь коричневый, включая гриву и хвост. Мы проехали по соляному полю на границе между пустыней и предгорьем. Поверхность менялась через каждый шаг. Сначала был песок, потом появились холмики сухой и тонкой травы. Постепенно холмики разрастались, превращаясь в зелёные луга. Я присмотрелся к мерину Дел. Он необычно ставил ноги, семенил как как женщина. Я хотел поделиться этим наблюдением с Дел, но так и не смог вспомнить случая, чтобы Дел семенила. Краб что-то его что-то переполняло. Он изгибал шею, пританцовывал, раздувал ноздри и бросал на моего мерина застенчивые взгляды своими человеческими глазами. "Кажется, я знаю, почему его кастрировали", объявил я. "Как жеребец, он, видимо, был неудачником". Дело удивлённо подняла брови. Почему? Это нормальная, здоровая лошадь. Может, он немного норовистый, но ничего необычного в нём нет. Есть, отрезал я. В нём не осталось ничего мужского, но я готов поспорить, что и до этого ему не нравилась мужская жизнь. Дело не стало отвечать на моё заявление. Наверное, она решила соблюдать лояльность по отношению к своей лошади. Мы оставили позади соляное поле, сухие холмики травы, луга чахлой зелени. Лошадиные копыта застучали по сереевато-серой глине и по серо-зелёному граниту. Мы поднимались всё выше, хотя сами не замечали этого. Южные горы невысокие. За покатые склоны цеплялись низкие деревья и колючий кустарник. С гор в пустыню стекала глина. Дел покачала головой. Не похоже на север, совсем не похоже. Я наклонился к лошадиной шее и привстал в стременах, пока мой мерин преодолевал глинистый откос. Снега нет. Да, но дело не только в этом. Дел шлёпнуло пегого по бокам, и он догнал моего мерина. Деревья, скалы, почва, даже запах другой. Конечно, другой, согласился я. Ты чувствуешь запах вашня, а не гор. Я остановил лошадь. Воин сидел на гнедом жеребце в 20 шагах от нас. на его коричневой шее висело ожерелье из фаланг человеческих пальцев. Дел тоже придержала мерина. Значит, приехали. Мы ждали. Воин тоже. Он был молод, лет 17, но первое, чем знакомится важне в своей жизни, это меч. Женщины важни после родов перерезают пуповину мечом мужа. Младенцам мужского пола обрезают тем же мечом. Никогда не стоит недооценивать воина вавашни, даже молодого. На вавашне был одет только кожаный килт и пояс. Басы и ноги сжимали бока лошади. Бронзовая кожа блестела от масла. Черные волосы, гораздо длиннее, чем у Дел, воин заплел в косу, обернув ее мехом. Уши украшали серьги из обточенных костей, я так и не смог определить, из какой части тела их взяли. Воин убедился, что всё наше внимание было приковано к нему, и повернул лошадь на юг. За его спиной на тонкой перевязи висел традиционный меч вашни. Ножными вашни не пользовались, и лезвие изловеще мерцало. Рукояти таких мечей делали из человеческих бедренных костей. "Поехали", сказал я, "думаю, нас уже ждут". Молодой воин довёл нас до поселения вашни. Полосатые хиорты стояли по соседству со склонами гор. Нас ждала торжественная встреча. Всё племя выстроилось во два ряда, образовав коридор через всё поселение. Стояли воины, женщины, дети. Все молчали, все рассматривали нас. Все носили вместо украшений кости, оставшиеся от мужчин, женщин и детей. "Они хуже, чем ханжи", прошептала Дел. "На этот раз ты ошибаешься. Но в отличие от ханжи, ваши не приносят в жертву богам живых людей. Трофеи, которые ты видишь, почётны. они добыты в битвах, не промолчал, и взяты с межедвецов. Наш проводник подвёл нас к самому большому хиортум, спрыгнул с лошади и жестом предложил нам слесть. Кивком он разрешил мне приблизиться. Дел тоже сделала шаг вперёд, но воин резко замотал головой. Я посмотрел на Дел. Она едва сдерживалась. И хотелось поспорить с Войном, объяснить, что она приехала сюда по своему делу, но она промолчала. Дел вернулась как рабчатая лошадь и с отчаянием взглянула на меня. "Ты говоришь на вашне?" спросила она. "Почти нет, но я знаю язык пустыни, на нём говорят почти все в Пенже". Баска, моя рука протянулась к Дел, но замерла на полпути. "Дел, и я буду осторожен. Я всё понимаю". Она вздохнула. Я знаю. Я знаю, но она покачала головой. Я просто боюсь, что его здесь не окажется, что его обменяли или продали ещё кому-то и придётся снова искать. Мне нечем было её утешить. Я оставил Дел слушать змеи, как обычно воины поступают с женщинами. Вошёл в хиорд вождя и столкнулся с её братом. Я застыл. Покрывало упало за моей спиной, и я не могла увидеть, что происходило в Хеорде. Она не могла увидеть брата таким, каким видел его я. С причёской важнее, в килте важнее, почти обнажённого, как важнее. Но длинные волосы были светлыми, глаза голубыми, а светлую кожу почти не покрывал загар. У него не было жир или из костей. Значит, он был не совсем важнее. Он был немного ниже Дэл и немного легче ее и должен был остаться таким на всю жизнь, потому что взглянув на него, я понял, что его физическое развитие было остановлено. Передо мной стоял евнух. Я видел такое и раньше. Таких людей узнаешь по глазам. Не все они толстеют, как Саба, не все становятся же наподобными, не все сильно отличаются от нормальных мужчин, но взгляд меняется у всех. остаётся ей два заметные незрелость, вечная незрелость. Я ничем не выдал, что узнал его. Я молча стоял у входа и пытался справиться с ужасом, потрясением и отчаянием во имя дел, потому что ради неё я должен был быть сильным. Джамаил сделал шаг в сторону. Я увидел старика, сидевшего на ковре, разложенным на полу Хьюарта, вождя свирепых важни, седого, морщинистого, дрожащего и полуслепого. Его правый глаз почти полностью покрывала пленка, на левом уже виднелись следы той болезни, но глаз еще жил. Вождь сидел гордо выпрямив спину и ждал Джамайла. Когда мальчик вернулся к нему, он сжал его мягкую бледную руку и больше не отпускал. А иду что ради Вальхалла мне было делать? Но я уже принял решение. И когда старый вождь спросил, зачем я приехал к Вашне, почти не сомневаясь, что разговор пойдёт о торговле, я рассказал ему всё. Я выложил ему всю правду. Когда я закончил, я перевёл взгляд на Джамайла. С его лица на меня смотрели голубые глаза Дел. Он не сказал ни слова и не издал ни единого возгласа недоверия, отчаяния или радости. Другой решил бы, что мальчик не показывал своих чувств из страха перед хозяином, но я уже все понял. Я видел, как старик держался за своего евнуха, видел, насколько он зависел от мальчика и не сомневался, что во что ваш не не посмеет причинить Джамаилу боль. Он даже не повысит на него голос. Во что заговорил со мной. На языке пустыни он рассказал мне историю Джамаила, все, что знал о нем. Алдар действительно предложил вождю мальчика как плату за торговую сделку и Джамайла Принере как вещь, но он недолго оставался в таком положении. Важне не считали его чулой и не Важне сделали его евнухом и не Важне отрезали ему язык. Теперь стало понятно, почему Джамайл молчал. Он не мог говорить, потому что был нем, и не хотел, потому что был евнухом. Алдар, только и сказал я. Старик кивнул. Я видел, как дрожали его губы, слёзы наполняли невидящие глаза. Его руки ещё сильнее затряслись, когда он сжал ладонь Джамайла. Рот кривился, и борд с трудом выговорил вопрос. Нужен ли северной женщине мужчина, который уже не мужчина? Я смотрел на Джамайла, заключённый навеки в свою физическую незрелость. Он был очень похож на Тел. Я слишком хорошо знал его сестру, чтобы подумать даже на минуту, что эта причина заставит Дел изменить её намерения, но я не мог говорить за неё. Пусть женщина скажет сама. Старик снова кивнул и жестом позволил мне выйти. Я встал, собрал всё мужество, которое нашёл в себе, и вышел к сестре Джамайлы. Дел выслушала меня молча. Когда я закончил говорить, она вошла в хиорд. Я не должен был идти за ней, но Дел не знала языка пустыни, а Джамайл не мог переводить её слова вождю. И я вошёл в хиорт следом за ней. Джамайл плакал, Дел тоже, и старик. Но в хиорте стояла тишина. Дел не смотрела на меня. Спроси вождя, разрешит ли он Джамайлу уехать со мной. Я спросил. Старик плаче кивнул. Она сжала губы. Спросить Джамайла поедет ли он? Я спросил. Джамайл, помедлив, неуверенно кивнул. Я видел, как бледная рука потянулась к каштановой ладони старика и вцепилась в нее как в последнюю надежду. Глаза дал высохли. Тигр, скажешь вождю спасибо. Скажи ему, Сулхая. Я сказал. Джамайл после просьбы вождя встал. и пошёл к выходу за сестрой. Тела остановила его, мягко положив ладонь на грудь. Её глаза снова наполнились слезами, и она заговорила на северном. А когда закончила, крепко обняла брата, которого искала 5 долгих лет, и отпустила его. Я вышел вслед за ней из хиорта.